Глава двадцать девятая. В ту ночь, задержавшаяся на небе дольше обычного луна, наблюдала серебристыми очами затем, как Хулиан осторожно взял Скарлет за руку и снова поцеловал в губы нежно и неторопливо, без слов заверяя, что не намерен отпускать. Будь они героями другой истории, простояли бы обнявшись до рассвета. И наблюдали бы, как пробудившееся солнце раскрашивает штормовое небо радужными красками. Но магия к а р а в а л я строго подчинялась времени суток. Спящие дневные часы она вновь пробуждалась к жизни на закате, а эта ночь должна была вот-вот закончиться. Почти все и с к р я щ и е с я рубиновые бусины пересыпались из верхней части песочных часов к а с т и л ь о Мальтидо В нижнюю. И теперь лежали там, подобно опавшим лепесткам роз. Скарлет посмотрела на Хулиана. Что такое? – спросил он. Кажется, я догадалась, в чем состоит последняя подсказка. Это розы. Скарлет вспомнила вазу с двумя цветками, стоящую рядом с коробкой с платьем. По глупости она предположила, что их послали вместе. Она не знала их значения. Хотя то и дело встречала в игре, так что и м е л о с м ы с л предположить, что они являются частью пятой подсказки и символизируют что-то еще, помимо скорбной дани уважения, п о ч и в ш е й р о з е Нам нужно вернуться в стеклянную змею и взглянуть на Розы, объявила Скарлет. Возможно, к Вазе прилагалась какая-нибудь записка, или мы обнаружим особенные лепестки. Что, если твой отец перехватит нас по дороге туда? Мы воспользуемся подземным ходом. с к а р л е т т потащила Хулиана через двор замка. На улице было довольно прохладно, но в заброшенном саду воздух казался особенно холодным. Со всех сторон их обступили похожие на скелеты растения, а унылый фонтан в центре меланхолично выводил песнь сирены. Не кажется мне твоя затея хорошей, заметил Хулиан. С каких это пор ты сделался таким осторожным? Подразнила Скарлет, хотя ей тоже было не по себе и вовсе не из-за Чарс Сада. Она только что совершила огромную ошибку, отправившись в шляпно-галантерейную лавку, и не хотела опять сделать что-нибудь не так. Но, как справедливо заметила Айко, некоторые вещи... оправдывают любую стоимость. Скарлет не отпускала ощущение, что теперь она пытается спасти не только Теллу, но и саму себя тоже. Если прежде она особо не задумывалась об обещанном п о б е д и т е л ю п р и з е исполнении желания, то сейчас определенно им заинтересовалась. в ы и г р а й она, и, возможно, удастся вызволить и сестру, и себя. мягко высвободив руку из ладони Хулиана, Скарлетт надавила пальцем на символ к а р а в а я внутри фонтана. Как и в прошлый раз, вода ушла, а чаша раздвинулась в стороны, явив уходящую вниз винтовую лестницу. Идем же, она приглашающе махнула ему. Солнце взойдет в любую минуту. Скарлетт представила себе светило, разгоняющее лучами ночную тьму и р а с т е ч и в а ю щ е е небо. Рассветными красками занималась заря дня, который она изначально наметила для отплытия с острова. Несмотря на все, что случилось, она впервые порадовалась тому, что осталось, потому что теперь преисполнилась решимости не только спасти сестру, но и выиграть кое-что еще. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, Скарлет снова потянулась к руке Хулиана. Здается мне, что всякий раз стоит мне появиться, вы тут же торопитесь исчезнуть. Раздался вдруг голос губернатора Драния, а через мгновение и сам он показался в дальнем конце неосвещенного сада. Граф, с темных волос которого на глаз капала вода, по-прежнему сопровождал его, но больше не казался взволнованным преследованием. Схватив Хулиана за руку. Скарлет стала поспешно спускаться по влажным ступеням в т у н н е л ь Ее отец и граф бросились в погоню. Оглянуться она не осмеливалась, но устремляясь все ниже, слышала грохот их ботинок за спиной, то, как содрогается земля, и колотится ее собственное сердце. х у л а н иди впереди меня и найди рычаг. Нужно перекрыть вход в т у н н е л ь прежде чем... Скарлет замолчала. заметив тянущиеся к ней в золотистом свете тени, напоминающие когти. Значит, отец и граф уже достигли лестницы и скоро окажутся в подземелье. Но они с Хулианом успели спуститься раньше и теперь стояли у развилки, от которой в трех разных направлениях расходились туннели. Один сияющий золотистым светом, второй черный как смоль, а третий серебристо-голубой. высвободив руку из надежной хватки Хулиана, она подтолкнула его к самому темному туннелю. Нам нужно разделиться, спрячься там. Нет, потянулся он было к ней, но Скарлетт проворно отпрянула. Как же ты не понимаешь? После всего случившегося сегодня мой отец захочет тебя убить. Тогда не позволим ему нас поймать. Переплетя свои пальцы с ее, Хулиан бросился в золотой туннель слева. Увлекая Скарлет за собой, золотой цвет, исполненный надежды и волшебства, всегда был ей по душе. На долю мгновения она позволила себе поверить, что все осуществимо, что ей удастся убежать от отца и стать хозяйкой собственной судьбы. У нее почти получилось, но скрыться от своего жениха не удалось. Затянутой в перчатку ладонью он схватил ее за запястье. А мгновение спустя ее голова резко откинулась назад, и ее точно огнем обожгло. Это отец вцепился ей в волосы. Совместными усилиями они оторвали Скарлетт от Хулиана. Отпустите ее, закричал он. Ни шагу больше, или хуже будет. Губернатор Дранье одной рукой обхватил горло Скарлетт, а второй продолжал тянуть ее за волосы. Скарлетт подавила вопль, но одинокая слезинка боли все же скатилась по щеке. Из-за того, что шея ее была вывернута под неестественным углом, видеть отца она не могла, зато отчетливо представляла озлобленное выражение его лица. И ведь это только начало. Хулиан, взмолилась она, пожалуйста, уходи отсюда. Я тебя не брошу, ни шагу больше. повторил губернатор Драния. Неужели забыл, что было, когда мы в прошлый раз играли в эту игру? Одно неверное движение, и моя драгоценная доченька заплатит. Хулиан замер на месте. Так гораздо лучше, но чтобы ты не забыл, губернатор отпустил Скарлет и тут же ударил ее кулаком в живот. х в а т а я ртом воздух. Лишившись возможности видеть из-за з а т я н у в ш е й глаза пелены, она упала на колени, не чувствуя ничего, кроме болезненной вибрации во всем теле и слякотной грязи на ладонях. Скарлет попыталась встать. В стенах туннеля эхом разносились голоса, разгневанные и напуганные. Наконец, поднявшись на ноги, она заметила, как сильно все вокруг изменилось. Разве нельзя было обойтись без рукоприкладства? Только троньте ее снова, и я. Похоже, молодой человек, ты так меня и не понял. Скарлетт с трудом соотносила эти фразы с произносившими их мужчинами. Нахаленное лицо графа, словно тень, н а б е ж а л а придавая ему оттенок неуверенности, когда он помогал своей невесте подняться. Напротив них. на значительном расстоянии так, что не дотянуться, стоял отец, прижимающий нож к горлу Хулиана. Иначе он ведь в покое тебя не оставит. Отец, не делайте этого, п р о х р и п е л а Скарлет. Я очень раскаиваюсь в том, что сбежал а из дома, но теперь я снова в ваших руках прошу, отпустите его. Но если я его отпущу? Где гарантии, что впредь ты будешь вести себя подобающим образом? Я согласен с вашей дочерью, сказал граф, почти защитным жестом обнимая Скарлетт рукой за талию. Не стоит заходить слишком далеко. Я же не собираюсь его убивать. Губернатор д р а н и е прищурился, словно разговаривал с несмышлеными детьми. Просто преподам доченьке еще один урок, после которого ей точно не захочется снова пуститься в бегство. Душу Скарлет заволокло скользкое ощущение цвета грязи. До сих пор она считала, что хуже всего на свете беспомощно наблюдать, как родитель бьет т л л у но теперь познала новый ужас: нож у шеи Хулиана. Пожалуйста, отец! Ее тело содрогалось при каждом слове. Я никогда больше вас не ослушаюсь. Ты уже давала это пустое обещание, но теперь, как мне кажется, ты его сдержишь? Облизнув уголки губ, губернатор драни шевельнул запястьем. Прошу, нет! Граф зажал рукой в перчатке рот Скарлет, заглушая ее крики. Когда ее отец полоснул ножом, по прекрасному лицу Хулиана, от челюсти через щеку до самого глаза. Хулиан сдерживал рвущийся наружу крик боли. Скарлет безуспешно пыталась дотянуться до него, но могла лишь в бессильной злобе пнуть своего обидчика. Открыто проявлять эмоции было опасно, ведь отец мог в отместку причинить Хулиану еще больший вред. Она ждала, что х у л и о н к а ж е т сопротивление, тоже выхватит нож или хотя бы убежит. Вспомнив, какая крепкая, точенная у него мускулатура, она решила, что он мог бы одолеть ее отца, даже будучи раненым и истекающим кровью. Но если в начале их знакомства Хулиан представлялся на редкость с а м о в л ю б л е н н ы м то теперь похоже, был полон решимости сдержать свое нелепое слово, оставаться подле Скарлет. Он стоически сносил боль, а ее сердце разрывалось от сострадания. Пожалуй, достаточно, заключил губернатор. Я вам вот что скажу, Хулиан повернулся к графу с улыбкой на окровавленном лице. Жалости достоин тот мужчина, который пытается изуродовать соперника, чтобы удержать женщину. Похоже, ему не помешает преподать еще один урок. Губернатор д р а н ь я снова взмахнул ножом. Скарлет старалась вырваться из схватки графа, но он крепко держал ее поперек груди. Только хуже сделаете, прошипел он ей на ухо, после чего, повысив голос, скучающим тоном обратился к губернатору: «Не вижу в этом необходимости. Он просто хочет вывести нас из себя». Граф ухмыльнулся, показывая, что ему наплевать на слова Хулиана. Но Скарлетт почувствовала, как участилось его сердцебиение и каким жарким сделалось дыхание. Ради всего святого, дайте уже парню носовой платок, пока он все здесь кровью не перепачкал. Губернатор бросил Хулиану крошечный кусочек ткани, которого было явно недостаточно, чтобы унять кровотечение. Капли продолжали падать на пол. Когда все четверо у г р ю м о двинулись в путь, всю обратную дорогу в стеклянную змею Скарлет строила планы побега. Несмотря на рану, Хулиан по-прежнему оставался сильным, следовательно, мог бы легко убежать или, по крайней мере, оказать сопротивление. Но он молча шел рядом с губернатором, в то время как граф сжимал безвольную руку Скарлет. Все будет хорошо. Прошептал он ей на ухо. Скарлет задумалась: в каком же иллюзорном мире он должен обитать, чтобы так говорить? Она почти надеялась, что они снова наткнутся на мертвое тело, и это даст ей шанс сбежать. Подобная идея была ей ненавистна, но она ничего не могла с собой поделать. Когда туннель вывел их к разоренной комнате Теллы, граф принялся отряхивать пыль с фрака, а Скарлет... Продолжала обдумывать побег. Ясно же, что отец Хулиана не отпустит. Он смотрит на него, как мальчишка мог бы г л а з е т ь на куклу младшей сестры. Перед тем, как о т к р о м с а т ь ей волосы, или даже оторвать голову. Если будешь покладистой, завтра ближе к рассвету я его отпущу. Губернатор Драния обхватил Хулиана рукой за плечи. Прижатая к его щеке ткань уже насквозь пропиталась кровью. Но отец, ему нужно показаться лекарю. м а л и н к а обо мне не беспокойся, обратился к ней Хулиан, очевидно, не понимая, что этим заверением лишь усугубит ситуацию. Скарлет решила предпринять еще одну, последнюю попытку. На себя она уже махнула рукой, но вполне можно попробовать спасти Хулиана. Если бы он сбежал, то мог бы помочь Телле. Пожалуйста, отец, я сделаю все, что пожелаете. Только отпустите его. Губернатор д р а н и ухмыльнулся. Именно эти слова он и хотел услышать из уст дочери. Я уже сказал, что отпущу. Но похоже, он сам не хочет уходить. Он жал плечо Хулиана. Ты же не собираешься нас оставить, правда, парень? Скарлет попыталась перехватить взгляд Хулиана, чтобы без слов молить его спасаться, но он упрямо отказывался смотреть ей в глаза. Как бы ей хотелось, чтобы он снова стал безшабашным молодым человеком, с которым она познакомилась на тризде. Его нынешнее с а м о у н и ч и ж е н и е ничем им не поможет, если, конечно, он не собрался свести счеты с жизнью. Похоже, ей самой придется так или иначе. Положить конец сложившейся ситуации. Мне больше некуда идти, объявил х у л а н Мы отправимся наверх или будем спать все время прямо здесь? Нет, нет, вместе мы спать не будем. Не все, по крайней мере. Губернатор драни подмигнул, и по телу Скарлетт пробежала дрожь. Он смотрел на нее так, словно собирался преподнести подарок. Вот только его подарки никогда не были приятными. Комната, в которой разместились мы с графом Дарси, слишком тесна для четверых человек. Поэтому моряк переночует там со мной, а ты, Скарлетт, следующие слова губернатор произнес нарочито медленно, смакуя каждый слог: будешь спать в своей комнате. Вместе с графом де Арси. Вы все равно скоро поженитесь, добавил он. Да и жених твой выложил за тебя солидный выкуп. Не вижу смысла мучить его ожиданиям, когда он может уже сейчас получить товар, за который заплатил. Губернатор Драния скривил губы в ухмылке, при виде которой Скарлета буял ужас. Все казалось куда хуже, чем она себе представляла. Ее продали, точно овцу, определив за нее цену и решив, что больше г о она не стоит. Отец, прошу вас, это непристойно, ведь мы еще не женаты. Глупости, оборвал ее губернатор драния. В нашей семье пристойность никогда не была в почете, так что н е ч е г о жаловаться, если, конечно, не хочешь наблюдать. Как т в о й приятели ь с т е к а е т кровью. С этими словами губернатор погладил здоровую сторону лица Хулиана. Хулиан не дрогнул, но все же утратил безмятежное выражение, которое было у него в туннелях. Он весь, словно, подобрался. Скарлетт наконец перехватила его взгляд. В нем пылал безмолвный огонь. Он пытался ей что-то сказать. хотя она понятия не имела, что именно. Зато болезненно ощущала близость графа де Арси, жаждущего завладеть ее телом, точно также, как отец жаждал еще сильнее помучить Хулиана. Я больше не стану наносить ему увечий. Можешь считать это моим свадебным подарком, преподнесенным заранее, сказал губернатор д р а н ь я Но если ты скажешь хоть что-нибудь, кроме Я согласна. Моей щедрости придёт конец. Нет, воскликнула Скарлет. Вы его и пальцем не коснётесь и сию минуту отпустите. В противном случае я шага отсюда не сделаю. Она повернулась к графу. Казалось, происходящее его нисколько не радует. Его гладкий лоб прорезали морщинки, но он ничего не предпринял, чтобы остановить губернатора. Скарлетт стала т о ш н о от одного вида его малинового шейного платка и серебристых сапог. Ты думаешь, что выйдя замуж, заживешь в безопасности? А ну как твой граф окажется таким же, как наш отец? Или чего доброго? Еще хуже. Вспомнились ей слова Теллы. Скарлетт не знала, действительно ли граф де Арси хуже ее отца, но сейчас он казался ей не менее гнусным. Он больше не держал ее нежно за ручку, как в шляпной лавке. Его хватка сделалась крепкой и уверенной. У него куда больше сил, чем он показывал, и достаточно власти, чтобы положить конец разыгрывающемуся на его глазах спектаклю. Если вы позволите этому случиться, Скарлетт сделала паузу, чтобы встретиться взглядом с графом, выискивая в его лице черты того молодого человека. с которым она о б м е н я л а с ь столькими письмами. Если попытаетесь п о к о р и т ь меня под угрозой наказания, я никогда не смогу вас уважать и подчиняться вам. Но если вы отпустите его, если проявите хоть немного человечности, которые были полны ваши послания, то получите ту самую идеальную жену, за которую заплатили. Вспомнив слова Хулиана. с к а з а н н ы е в туннеле, она добавила: "Неужели вам в самом деле нужна спутница жизни, которая станет делить с вами ложат только из страха, что в противном случае пострадает другой мужчина?" Лицо графа вспыхнуло. Чувствуя, как сильнее колотится сердце, Скарлетт наблюдала за сменяющимися на его лице тенями: смущение, разочарование, уязвленная гордость. Отпустите его, – п р о с к р е ж е т а л он сквозь зубы. Или наша сделка будет расторгнута. Но никаких возражений! Вкрадчивый голос графа стал жестким. Просто хочу покончить со всем этим. Губернатору Дранье совсем не хотелось выпускать из рук живую игрушку, которую он даже как следует не помучил. Однако к удивлению Скарлетт Он покорно подтолкнул Хулиана к двери. Ты все слышал, давай проваливай. м а л и н к а не делай этого ради меня. Он бросил на Скарлет умоляющий взгляд. Не отдавай ему себя. Мне все равно, что со мной будет. Зато мне не все равно, возразил а Скарлет. Ей хотелось еще раз взглянуть в его прекрасное лицо, без слов заверить, что вовсе не считает его ни лгуном. Не мерзавцем, но не осмелилась. А теперь, пожалуйста, уходи, или сделаешь только хуже.